Глава 14. Узкий проем в конце коридора — это был именно проем, на манер дверного, а вовсе не трещина в стене — служил проходом в пустой просторный зал правильной треугольной формы, с высокими потолками и стенами, такими же гладкими, будто залитыми темным непрозрачным жидким стеклом, как и в коридоре. Едва заглянув в зал, Ариэла почему-то сразу подумала, что насаженный на громоздкую вертикальную ось круглой колонны, пронзающие его по центру, зал напоминал деталь чудовищно огромного и, по сути, своей непонятного механизма. Колонна была разделена на одиннадцать ярусов, на каждом из которых имелось несколько шандалов с толстыми круглыми красными свечками. «Любопытно», — сказал, глянув через плечо девушки Лиган. «Но на выход это не похоже». «Я думаю, не стоит туда заходить», — мрачно изрек Терволь. «Это почему же?» — недовольно выпятил губы Веспор. «Не найдем ничего интересного, так хоть присядем, поедим, как дворфы. «Что значит «как дворфы? посмотрел на Веспора эльф. «Дварфы любят есть в проходах и на полу. Процесс принятия пищи...» — дварф с любовью похлопал себя по животу должен быть неспешным и размеренным, дабы не только насытить тело, но и доставить душе удовольствие. Ариэла вошла в зал и посветила на стену. Здесь только несколько закорючек. Терваль достал бумагу и аккуратно скопировал обнаруженные девушкой знаки. «Я все же склоняюсь к мнению, что это знаки письменности», сказал он в задумчивости глядя на испещренные непонятными значками лист. «Если бы знать, что они означают, свечи новые!» Веспор снял свечу с первого подвернувшегося под руку Шандала, и их ни разу не зажигали. «Поставь на место!» — вытянул руку в сторону любопытного дворфа Тервль. «А что?» — непонимающе посмотрел на него Веспор. «Мы не знаем, для чего здесь эти свечи». «Понятное дело, для чего!» — усмехнулся дворф. «Чтобы светить! Зачем еще?» «Поставь на место!» — повторил клирик. «Последним вошел в зал эльф». Мне вот что пришло в голову. Едва Леган переступил порог зала, как проем за его спиной исчез. Именно исчез, а не закрылся, как будто его там никогда не было. Проклятье! Тервель метнулся к тому месту, где секунду назад был проем, и как слепой начал шарить ладонями по гладкой стене. Ничего, отчаяние стукнул он по стене, ни одной царапины. Обернувшись, клирик бросил осуждающий взгляд на спутников. А я ведь вам говорил. Что ты говорил? Спросил Веспор. «Поставь свечу на место!» — рявкнул на него Терваль. «Поставь, пока еще что-нибудь не случилось!» «Ты думаешь, это из-за нее?» «Я ничего не думаю. Просто хочу, чтобы ты ничего здесь не трогал, ясно?» «Без проблем!» Пэспер поставил свечку в шандал и сделал два шага в сторону. «Так хорошо?» «Да!» — устало выдохнул Терваль и провел тыльной стороной ладони по влажному лбу. Со светящимся жезлом в руке Ариэла медленно обошла зал по периметру, но так ничего и не нашла. Более того, и те, что она видела прежде, исчезли. Хорошо, что Терваль успел их зарисовать. Хотя, какой в этом смысл? — Ничего? — спросил на всякий случай Лиган. — Ничего, — качнула головой Ариела. Плохо дело. — Почему же? — с показным энтузиазмом взмахнул руками Терваль. — Давай спросим у Вейспора. Он припомнит еще какую-нибудь бабушкину сказку и научит нас, как отсюда выбраться. Дварф недовольно поморщился и отвернулся. — Хватит, — негромко дернула клирик Карела. Вэспор тут ни при чем. — Во всем виноват случай, — задумчиво произнес эльф, подходя к колонии со свечами. — Случай привел нас сюда, а значит, в этом есть какой-то смысл. Лиган провел рукой вдоль ряда шандалов, в котором стояли свечи. — Кто их здесь поставил? Почему их никогда не зажигали? — Ты меня спрашиваешь? — буркнул находившийся неподалеку дворф. Нет, просто рассуждаю вслух. Лиган запрокинул голову и посмотрел на свечи, расположенные выше. — А зря, — как бы, между прочим, произнес дворф. Если бы спросил, я бы ответил. Эльф удивленно посмотрел на Веспора. — Ты знаешь, для чего нужны эти свечи? — У меня есть предположение, вернее, догадка. — Ну, ты говори. — Ага, — саркастически усмехнулся Дварф. — А после вы снова скажете, что во всем виноват Вэспорт Голдхейм. — Нет уж. С видом независимым и гордым он сложил руки на груди. — Лучше уж помолчу. — Ну что ты в самом деле? — развел руками эльф. — Веспер, никто тебя не обвиняет. — Ага, — кивнул Дварф. — Только вот он. Веспер стрельнул взглядом в сторону клирика. Терваль просто раздосадован тем, что мы попали в ловушку. — Ага и срывает свое раздражение на бедном, ни в чем не повинном дворфе. Я не понимаю, Веспер, почему мы должны тебя уговаривать? — включилась в спор Ариэла. — Мы ведь одна команда, в одиночку никому отсюда не выбраться. — Это верно, — согласился дворф. Вот только... — он снова искоса глянул на Терволя. — Хочешь, чтобы я извинился? — догадался клирик. — Неплохо бы было, — вполне серьезно ответил дворф. Жестом актера, выходящего на финальный поклон, Терволя раскинул руки в стороны. — Извини меня, Веспер. Дварф задумчиво намотал на два пальца косу, сплетенным в нее черепом. — Я не верю в твою искренность, Терваль. Ты извиняешься не потому, что считаешь это правильным, а потому что обстоятельства вынуждают тебя к этому. — А иди ты в сердце, — махнул рукой клирик. — Я тебе не бабушка, чтобы успокаивать и нос вытирать. — А вот теперь верю, — улыбнулся неожиданно Дварф. — Это сказано от души. Терваль непонимающе посмотрел на Веспора. Что он еще задумал? — Мир? — Дварф протянул клирику руку. Терваль подошел и пожал руку Веспора. — Мир. — В общем, так, други мои. Веспор повернулся в сторону колонны со свечами. — Сказки я вам рассказывать больше не стану. — Пока не стану. — Однако напомню одну старую дварфскую поговорку. — И Если у тебя есть свеча, зажги ее. Веспор лукаво посмотрел на Релу. Понимаешь, о чем я? — Нет, — честно призналась девушка. — Я тоже не понимаю, — сказал эльф а ты посмотрел дворф на тервале ты предлагаешь зажечь свечи согласитесь странно что тот кто поставил здесь свечи ни одну из них так и не зажег странно согласился эльф Клирик и рыжеволосые тоже кивнули а дело как я полагаю в том что зал этот специально для нас предназначался и свечи следовательно поставлены для нас ну может не именно для нас но для тех кто сюда придет а раз так значит нужно сделать то «Чего ждут от нас хозяева? Зажечь свечи?» Веспор поглядел на своих спутников, ожидая ответной реакции. «Догадка она ведь и есть догадка, и не более того. Поэтому, конечно же, интересно, что об этом другие думают. По-моему, в этом есть какой-то смысл». Эльфедок неопределенно помахал пальцами возле виска. «Хотя не пойму, в чем тут именно дело, но что-то в этом есть. Хорошо сказано». Не смог удержаться от усмешки Терваль. «А мне кажется, что нужно попробовать», — сказала девушка. «В конце концов, от того, что мы просто зажжем свечи, ничего страшного не произойдет». «Как сказать?» — с сомнением наклонил голову Терваль. «Тебе что-то кажется подозрительным, Терваль?» «Все!» — клирик широким взмахом руки обвел треугольный зал. «То, что мы оказались в лабиринте, непонятно кем, когда и для чего построенным. То, что мы не понимаем знаки, которыми отмечены проходы» то, что лабиринт постоянно меняется, то, что нас, в конце концов, заперли в этом зале. А что, только мне одному кажется, что этот зал здорово смахивает на мышеловку. — Ага, ага, точно! — быстро кивнул несколько раз в Давайте не будем ничего делать, просто подождем. Может быть, те, кто нас заперли, одумаются и подскажут нам верную дорогу? Ты это предлагаешь, Терваль? — Я предлагаю ничего здесь не трогать, не подумав как следует. «Боюсь я в этом с тобой не согласен, Терваль. Здесь нет никакой информации для размышлений». Эльф обвел руками стены зала. «Мне кажется, за тем, что с нами происходит, не кроется чей-то коварный умысел. Я понятия не имею, кто создал лабиринт, и, сдается мне, никогда этого не узнаю. Но я почти уверен в том, что сейчас лабиринтом никто не управляет. Он, если можно так выразиться, живет своей собственной жизнью». «Мы не в состоянии постичь логику его действий уже хотя бы потому, что ее просто нет». Лиган показал пустые ладони, как фокусник, из рук которого исчез золотой. «Никакой логики, только голая механика. Как в часах, которые сами отчитывают и показывают время до тех пор, пока не кончится завод. Мы не сможем отсюда выбраться, если не разберемся с тем, как работает скрытый в лабиринте механизм». «Ну, а поскольку мы не видим пружинок и шестеренок, нам остается только наугад тыкать пальцем во все, что попало, надеясь на следующую удачу». «Согласен», — добавил он, предупреждая возможные возражения со стороны Терволя. «Не самый лучший метод познания. Но в данной ситуации иного нам просто не дано». «Хорошо», — подумав, — кивнул Терволь. «С чего ты предлагаешь начать? В смысле, во что ткнуть пальцем сначала?» — уточнил вопрос клирика Веспор. «Но выбор у нас не богат», — улыбнулась Ариэла, довольная тем, что наконец-то пришли все к единому мнению, перестали искать виноватых и решили заняться делом. «Я согласна с выспором. Надо попробовать зажечь свечи. Не зря же их здесь поставили». «Да, и посмотрите-ка сюда». леган присел на корточки возле колонны. Между стенами и полом нет ни малейшего зазора. А здесь...» — эльф провел пальцем у основания колонны. «Щель». В самом деле, Веспер ковырнул щель ногтем и, видимо, решив идти до конца, вытянул из-за пояса нож. А вот этого делать не надо. Протянув руку, остановил его эльф. Почему? Ты же не станешь ремонтировать часы с помощью молотка? С часами вечная проблема. Недовольно буркнул Веспер. Как сломаются, так к мастеру тащи. Ариэла. обратился эльф к девушке. Пора зажигать свечи. Рыжеволосая медленно обошла колонну по кругу. Взглянула на самый ее верх, затем скользнула взглядом к полу. Одиннадцать ярусов, на каждом от пяти до двенадцати свечей, расставленных в произвольном порядке. — Полагаю, порядок имеет значение, — заметил Терваль. — Несомненно, — ехидно усмехнулся Веспор, — во всем, что нас окружает, сокрыт потаенный смысл. — Ты с этим не согласен? — посмотрел надварфа клирик. — Мне все равно, — отвернулся Веспор, — я хочу поскорее отсюда выбраться. Арела, Лиган сделал жест, приглашая девушку приступать. Давай я выберу свечку, которую зажечь первой, предложил Веспор. Нет, это должен сделать маг. Лиган жестом попросил Веспора держаться в стороне. Давай, Арела, успокойся, доверься своей интуиции. Чтобы сосредоточиться, девушка сделала глубокий медленный вдох и прикрыла глаза. Только ты уж постарайся не ошибиться, попросил Веспор. Не говори под руку, одернул его Лиган. Я давал ей нужный настрой, прошептал в ответ Дварф. Ариела открыла глаза, уверенно подняла руку с жезлом и на пятом ярусе загорелась свеча. Ну вот, разочарованно протянул Веспор. Ничего не произошло. Мы только начали, успокоил его Лиган. Ариела прошлась вдоль стены, снова подняла жезл и зажгла свечу на восьмом ярусе. Затем обошла колонну и зажгла две стоящих рядом свечи на третьем ярусе. Послышался тихий шелестящий звук, как будто очень мелкий песок просыпался через узкую щелку. «Что это?» — настороженно глянул по сторонам Весбор. «Это начало», — спокойно ответил Терваль. «Начало?» «Начало чего?» «Если б я знал», — усмехнулся невесело клирик. Ариэла еще раз обошла колонну и зажгла две свечи. На втором и восьмом ярусах. Вот оно. Треугольный зал начал медленно вращаться вокруг центральной колонны. «Это плохо», — затряс головой Веспор. «Это очень плохо. Мне это совсем не нравится». «Успокойся, и «Я знала, что так и должно быть», — едва заметно улыбнулась Ариэла. Она зажгла еще одну свечу. Вращение ускорилось. «Какое, к демонам успокойся, у меня голова кружится!» Дварф широко расставил ноги, раскинул руки в стороны, как будто и впрямь боялся потерять равновесие и упасть. «Ариэлла, сделай что-нибудь, прекрати это немедленно!» Ариэлла погасила свечу на третьем ярусе. Вращение зала замедлилось. «Спасибо тебе, дорогая!» С облегчением вздохнул Дварф. «Нет, Ариэлла, нет!» Тут же воскликнул Терваль. «Сделай все, как было, потолок!» Клирик махнул рукой вверх. «Потолок опускается!» Все посмотрели вверх. Потолок медленно сползал вниз по центральной колонии. «О, демоны!» — едва не простонал Веспор. «Давай же, Ариэла, давай, верни все назад!» Арела снова зажгла только что погашенную свечу. Потолок вернулся в исходное положение, а вращение зала ускорилось. «Хвала предкам!» Веспор хлопнул себя ладонью по левой стороне груди, там, где сердце. «Голова больше не кружится?» — поинтересовался Лиган. «Может быть, и кружится, только мне уже все равно», — ответил Дварф. «Ну что, продолжим?» — спросила Ариела. «Конечно», — первым отозвался Лиган. «Иначе начинать не стоило». «Действуй», — кивнул Терваль. «Не разочаруй меня, девочка», — строго погрозил пальцем Дварф. Ариэлла зажигала и гасила свечи, руководствуясь своей непонятной системой. Остальные наблюдали за ней, пытаясь уловить какую-то закономерность в том, что происходило. Вскоре они поняли, что определяющую роль играет не только число горящих свечей, но и то, в каком порядке их зажигать. А погасив только что зажженную свечу, далеко не всегда удается остановить начатое действие. Зал то быстрее, то медленнее вращался вокруг центральной оси, но остановить его движение девушке уже не удавалось несколько раз потолок начинал опускаться на головы попавших в ловушку странников хотя кто знает может быть это поднимался пол но происходило это так медленно что всякий раз ореэле удавалось найти нужную комбинацию зажженных свечей чтобы все стало на свои места на какое то время потому что потом вдруг начинали сходиться стены и стен выдвигались щупальцеобразные наросты которые медленно шевелились как будто на ощупь искали жертву Наконец, ареле удалось зафиксировать комбинацию, при которой вращение зала сделалось едва заметным, а стены и потолок не пытались раздавить тех, кто в нем находился. Правда, площадь самого зала при этом уменьшилась почти вдвое. «Все, осторожно, будто боясь что-то задеть», — поднял руку испор «Давайте все так и оставим». «Ну уж нет», — решительно заявила Арела. «Я только-только начала нащупывать закономерность». «Ты поняла, как это работает?» «Нет», — тряхнула головой Рела. «Но теперь я знаю, какое чувство возникает у меня в душе перед тем, как должна загореться та или иная свеча. Например, вот эта. Ариела жезлом указала на свечу, вставленную в шандал на пятом ярусе. Ее я зажигать не стану, потому что ни к чему хорошему это не приведет». «Уверена». — спросил Лиган. — Давайте не будем пробовать. Протестующий вскинул руки Веспер. Просто доверимся ее чутью. Тогда я зажгу другую. Ариэла взмахнула жезлом, и на четвертом уровне загорелась свеча, которую она еще ни разу не зажигала. И как только фитиль свечи разгорелся, одна из стен зала исчезла. Там, где раньше доходила стена, расстилалось поле, заросшее синими цветами, Вдали, почти у самого горизонта, лошадь неспешно тащила воз сена, а с неба кропил мелкий, такой привычный родной дождик. Ну, наконец-то! Обрадованный двор кинулся к выходу. Веспор! В один голос крикнули предостерегающие Терволи Лиган, но было поздно. С разбегу налетев на невидимую стену, дворф повалился на пол. Веспор! подбежал к дворфу Лиган. Все в порядке. Веспор сел, стянул шлем и потряс головой. «Со мной все хорошо. Хотя, если бы не шлем, мог бы и убиться». «Ну, разве можно так?» Тоже подойдя к дворфу, сукоризный произнес Терваль. «А я откуда знал, что здесь стена?» — развел руками Веспор. «Я думал, Ариэла выход открыла». «Если бы это был выход, мы бы сразу почувствовали дуновение ветра», — объяснил Лиган. Ариэла подошла к невидимой стене и провела по ней рукой. «Я не чувствую магии». «Те, кто создавали лабиринт, не пользовались магией». Терваль тоже приложил руку к невидимой стене. «Мне кажется, что это не стена вовсе, а изображение, как на картине». «Но цветы и трава качаются на ветру», — указал на стену Веспер. «Вон, смотри, и телега катит». «Это движущаяся картинка», — сказал клирик. «Никогда таких не слышал», — покачал головой Лиган. «Я тоже», — улыбнулся Терваль. «Но это не может быть ничем другим. Не забывайте, мы ведь под землей». «А зачем нам ее показали?» Веспор поднялся на ноги и кулаком постучал по невидимой стене. «Спроси что-нибудь полегче», — покачал головой клирик. «Я бы сейчас не отказался прогуляться», — взглядом указал на стену дворф. «Красиво там, лошадка». Ариэла зажгла другую свечу, и поле превратилось в океан кипящей лавы. «Проклятье!» В ужасе отшатнулся от прозрачной стены Веспор. Лаву сменил скалистый берег с разбивающимися о него пенистыми волнами. На каменном мысе, вдающемся далеко в море, стояла небольшая кособокая хижина, в окнах которой горел желтый свет. «Надо же!» — покачал головой Веспер. «Где только люди не живут!» Ариэла зажгла еще одну свечу, и за прозрачной стеной появилась бескрайняя снежная пустыня. Оставляя за собой вереницу следов, по снегу медленно брел огромный мохнатый зверь с белой шкурой. «Это где ж края такие?» — поинтересовался Веспор. «Может быть, за океаном?» — предположил Терваль. «А что, за океаном есть земли?» — удивился Дварф. «Кто-то говорит, что есть. А откуда они это знают, если никогда там не бывали?» «А откуда ты узнал про лабиринт?» «Мне бабушка рассказывала. Ну, вот». «Что, ну вот!» Клирик тяжело вздохнул. «Ну вот, значит, учись сам делать выводы!» Ариэла зажгла следующую свечу рядом с той, что уже горела. Стена, за которой в Эспор Лиган наблюдали движущиеся картинки неведомых миров, снова сделалась прозрачной. Зато другая стена... Покрылась россыпью разноцветных искр, которые вспыхивали и гасли, то и дело меняя цвета. Лиган протянул руку, как будто собирался поймать одну из искорок в кулак. Я где-то уже видел такую картинку, тихо, будто зачарованный, произнес эльф. Все ее видели, когда были маленькими, сказал Веспер. Чтобы увидеть такое, достаточно закрыть глаза и слегка надавить навеки пальцами. Загорелась еще одна свеча. Стена сделалась прозрачной, а за ней. Великое солнце! С восторгом и ужасом выдохнул Терваль. Перед странниками разверзлась черная бездна, испещренная крошечными, похожими на гвоздики серебряными шляпками-звездами. Самым впечатляющим было не это, а выглядывающее из правого верхнего угла огромное, толстое разбухшее, словно переспелый плод солнца с извивающимися подобно щупальцам гигантского кракена огненными отростками. «Что это?» — никому не обращаясь, спросил Лиган. «Похоже на небо без облаков», — ответил Веспер. «Только почему оно черное?» «Это не небо, а то, что находится за ним», — сказала Ариэла. «Ты что говоришь-то, дорогая?» — недоверчиво посмотрел на девушку Веспер. «За небом нет ничего и ничего быть не может». «За небом, скрытым от нас облаками, есть другое небо». Жезлом, что был у нее в руке, Ариэла нарисовала полукруг. «Для того, чтобы увидеть его, нужно подняться не только выше облаков, но и выше первого неба». варфа из недоверчивого сделался подозрительным. «Откуда знаешь?» Учитель в школе магии рассказывал. «А он откуда знает?» «Ты про магический шар слышал?» «Слышал, но я думал, что в магическом шаре можно увидеть прошлое или будущее». «Есть такие, через которые можно увидеть другие миры». «Но если за первым небом есть второе, то за вторым, наверное, есть и третье», — высказал предположение Лиган. «Третьего неба нет, потому что второе не имеет границ», — ответила Рейла. «Как это?» — сосредоточенно наморщил лоб Веспер. «Оно бесконечно». «Такого не может быть», — протестующий затряс бородой Дварф. «У всего сущего есть свое начало и конец. Я не исключаю того, что второе небо может быть огромным» настолько огромным, что мы называем его бесконечным. Но это означает лишь то, что она настолько большое, что мы не видим его начала и конца, которые на самом деле существуют». «У второго неба нет ни начала, ни конца», — уверенно повторила Риэлла. «Я могу себе это представить», — кивнул Терваль. Смотрел он при этом не на релу а на картину второго неба за прозрачной стеной. Казалось, он хотел запомнить ее навсегда, каждую звездочку. «Мне непонятно, зачем это нужно?» — Что именно? — переспросил Лиган. Второе небо с его бесконечностью кивнул на прозрачную стену Терваль. — Не ты ли говорил, что есть вещи, которые, в принципе, невозможно понять, поэтому нечего и голову ломать? — спросил Веспор. — Не я, — отказался Терваль. — Ну, значит, кто-то другой. Не стал настаивать Дварф. На мой взгляд, это совершенно правильный подход к любой проблеме. Не можешь понять — принимай таким, как есть. Или не принимай — скажи, что этого просто не существует. — Это недостойно мыслящего человека, — покачал головой Тероль. — Ага, — усмехнулся Веспер. — Между прочим, до того, как Ариэла показала нам второе небо, ты вообще не знала его существовании. Не знал, — согласился клирик. — И это не мешало тебе жить? — Но теперь-то я о нем знаю. — И что с того? — Теперь я в полной мере осознаю всю свою ничтожность. Сию скорбную фразу Терваль произнес вовсе не расстроенно, а со сдержанным восторгом. Вэспор озадаченно посмотрел на клирика. Серьезно! Терваль молча кивнул. Дварф подошел к прозрачной стене, так что едва не уперся в нее лбом, и уставился в межзвездную тьму. А я ничего не чувствую, произнес он через минуту. Ну, в смысле, не то чтобы совсем ничего. Ничего такого, никакого униженности, то есть. «Я бы мог любоваться этим всю жизнь», — тихо прошептал Терваль. «Но я не собираюсь оставаться здесь так долго», — сказала Ариэла и зажгла следующую свечу. Прозрачными сделались все три стены одновременно. Странники оказались среди буйства тропической зелени. Огромные деревья с удивительно прямыми стволами возносили раскидистые кроны, казалось, к самым небесам. Листья у них были такими огромными, что, случись дождь, только под одним из них могло бы укрыться трое человек. Ниже листвы стволы деревьев оплетали гибкие лианы, украшенные огромными, как обеденные тарелки, цветами с толстыми мясистыми лепестками. Рядом с цветами порхали небольшие птички с оперением фантастической расцветки. Крылья их так быстро рассекали воздух, что их почти не было видно. Птички запускали свои длинные тонкие клювы в чашечки распустившихся цветков и пили из них густой клейкий как мед-нектар. Внезапно, ломая подлесок, из кустов выбежал огромный зверь, покрытый серой шкурой, будто бы собранный из огромных, тяжелых, наползающих друг на друга складок. Пригнув голову едва ли не до самой земли, зверь выставил вперед три устрашающих размеров рога. Картина была настолько реалистичной, что странники бросились в рассыпную, когда зверь за прозрачной стеной кинулся в их сторону. Быстро перебирая короткими, толстыми, похожими на деревянные колоды ногами, трехрогий монстр несся вперед. Но в тот момент, когда самый длинный рог невиданного чудовища должен был проткнуть невидимую стену, зверь исчез. Чтобы в ту же секунду появиться на другой стене. Теперь странники видели его сзади, убегающим в густой подлесок. «Ничего себе!» — тяжело выдохнул Веспер. «Да уж», — согласился Лиган, — «это я надолго запомню». «Кто мог создать столь удивительную иллюзию?» — спросил сам себя Тероль. «Те, кто видел второе небо», — ответила на его вопрос Ариэла. «Не в магическом шаре, не во сне и не на движущейся картинке, а своими глазами». «О ком ты говоришь?» — удивленно посмотрел на ржеволосую Терваль. «Не знаю». Пожала плечами Ориела и зажгла еще одну свечу. Все стены зала вспыхнули таким ярким светом, что клирик невольно прикрыл глаза ладонью и крикнул «Берегись!». Но свет был холодный и, что удивительно, не слепил глаза. Но при этом он заполнил, затопил весь зал так, что заключенные в нем странники почти не видели друг друга. Они скользили в потоках света, будто бесплотные призраки. «Это похоже на полет во сне», — громко произнес Веспер. «Когда летишь, сам не зная, как у тебя это получается, и не боишься упасть». И действительно это было так. Все оказались настолько околдованы странным фантастическим ощущением полета его, что не сразу заметили, что центральная колонна исчезла. Только Ариела, находившаяся рядом с ней, увидела, как украшенная горящими свечами колонна опустилась вниз, и лишь темный круг остался на ее месте. Через минуту свет погас. Из трех стен зала прозрачной осталась одна. Картина за ней мало напоминала то, что видели путники прежде. и Это была огромная пещера с высоким округлым сводом, излучавшим холодный голубоватый свет, и полом, усыпанным крупным коричнево-красным песком. Дальняя стена была испещена множеством полукруглых отверстий, точно головка доброго сыра из Наланчи. То, какими ровными рядами они располагались, наводило на мысль о том, что тут не природа поработала, а умелые руки и хорошие инструменты. После всего, что уже успели повидать искатели фиала жизни, пейзаж за прозрачной стеной вовсе не казался таким уж необычным, Еще одно место, расположенное незнамо где. Но у рыжеволосой вдруг появилось предчувствие, что прямо сейчас, в течение одной-двух минут, что-то непременно случится. Ариела достала из кармана монетку и кинула ее. Монета пролетела сквозь невидимую стену и упала на песок. Как это у тебя получилось? озадаченно посмотрела на девушку-двор. Не знаю, пожала плечами орела. Она медленно подошла к прозрачной стене и подняла руку. Сделала еще один шаг, ступила на красный песок и обернулась. «Скорее!» — Терваль подхватил с половищевые мешки. «Скорее, пока дверь не закрылась!» Похватав, не разбирая, где чьи оставшиеся вещи, все трое кинулись за релой. Веспер на бегу споткнулся и едва не упал, но его успел поймать за ворот Лиган. Заваливаясь на бок, Дварф пробежал еще несколько шагов и все же упал. Но уже по другую сторону невидимой стены.